Глава восьмая Костерок прогорел. багровые от цвета углей еле освещали бокс. Давали чуть света на протуренной гаражной дорожке. Шест с придыханием выдал обозревая силуэт колесницы. — вот! — мастер красноречия. Марш-бросок притормозил в зародыши. На подъеме с лестницы... — Сопрут! — Неправильно! — усмехнулся. — Найдут кострища телегу и поймут, что кто-то встал здесь лагерем. Решат присмотреться, чего нам не надо. — Так заберем! — предложил Тощий радостно. — Мне не в тягость! Проблема решена в правильном ракурсе. Я развернулся и потопал к съезду. Такими темпами сорвем первое задание и узнаем, есть ли у машинерии штрафные санкции, помимо обнуления. Зона встретила равнодушно, холодом и серостью. Двигались сносно. Через пару тесных проулков направление сигнала совпало с небольшой аллеей, в меру богатой зубьями камней и металла. Кто-то пользовал тропку до нас. Большие обломки сдвинули под разлохмаченные деревья. Мелочь притоптали каблуками. Замес неопределенно повел плечами. Сам по местной локации не ходил, слышал смутное и мало. По мне так норма, иначе бы пугающие байки уже назойливо стучали в разум. К обеду встали в придорожном магазинчике, разваленном ударом на две части. Ровный разрез посек зал, стены, подогнувшую мебель, отметился на фундаменте черной лохматой канавой. Чем озадачил? Знатный и непонятный удар из Поднебесья. Со сложившимися представлениями о катастрофе сочеталась слабо. Какая-то многовариантная хрень. Беда на выбор. Хочешь тектонику, а хочешь кору? На бреющем заходе. Бойцы загадку проигнорировали, обустроили стоянку и зашуршали припасами. Дайте, подогрею, хмуро потребовала Фрау. И ей на удивление подчинились. Харизма, понимаю. Пристроился на обломке панели и уделил внимание чистке оружия. С патронами беда. Прям беда-бедище. Из нового два огнестрела непонятной модели. Из лапсальда. Схожие с итальянскими наработками, но есть нюансы. И как-то не по себе от непонимания. Точно цапнул яблоко, а это ни хрена не яблоко. Скрипя сердцем перебирал, почистили и снарядил один магазин на 16 выстрелов. Пока воспользуюсь, дальше может какой богатый враг настигнет. Закинулись протеином и вернулись на дорогу. Сигнал приблизился, выводя к скоплению жилых свечек, натыканы грибами различной высоты. Катаклизм умерил этажность с большой выдумкой и разнообразием. Напоминало скалы. Черновато-серые и неповторимой конфигурации, От Хара где-то наверху. Присмотрелся оценивающе. — Стоп, машина! — Аэра! — с утверждающими минутками спросила крыса. — М-да. Паркуемся в том павильоне. Оценим местность. — Сухие. — Шест, — тормознул телегу. Оценка, считай, проведена. И впервые вести из радостных. Атару всегда встречу с удовольствием». В тени обломков на дворной площадке рыскала семерка сухостоя. Клокотали, пощелкивали, срывая движение в бессистемном подергивании. Точно стая дистрофичных головастиков. Но уже озадачились компании. Рывки теряли хаотичность, концентрируясь на нашем направлении. Разглядел на одной из тварей грязный фартук с вышитым кроликом. «Потенциал есть, костлявость умеренная». «Что видишь, фрау?» — спросил с интересом. «Мерзость». Ответ из посредственных. «Попахивает религиозно праведным. Я всю надеюсь, а реальность не спешит радовать». «Неправильно», — сказал терпеливо. «Ты видишь био. Стреляй! Шест! Контролируешь выстрел!» Женщина нервно дернула арбалет. «Надо же, еще теплятся эмоции!» Тощий парой жестов обозначил верный способ навести и выстрелить. Промазала. Болт щелкнул по камню и сыпанул крошкой. А сухие обрадованно пригнулись, устремляясь к цели. Метров шестьдесят есть до контакта и просветления. Посмотрел на крысу и мелко отработала на десяточку. Выстрелила ровно, без паники. Минус один. Фрау под красноречивой злобой шеста успела перезарядить и заслала подарок горло сухому, расщедрившемуся на прыжок. Везение, как есть, но попадание. «С почином!» — хмыкнул, перехватывая багор. «Не шумим!» — первую тварь поймал на инерции. Насадил, вывел на левый фланг, где замес походя, подрезал черное горло. Присмотрелся к шесту, рубанувшему во фронт Для кольцевого удара тесновато, может зацепить своих. Щит бы ему, крепкий, незамысловатый щит и пройдет как по маслу. Снося неугодных и радуя отряд, еще раз убедился в правильности первоначальной оценки. Увернувшись, подхватил очередной сухостой за шкирку, чуть продвинул и пригнул к ногам фрау, тискавший плащ. «Бей!» Каюсь. С недоверием пересчитал пальцы после богатырской отмашки. Лезвие прошло в сантиметре, скрывая жухлую плоть. Слегка переборщил с интенсивом. — По мертвым сиськам! — рявкнула крыса. Сухостой женского рода выпростал черное на асфальт. Степень контроля с моей стороны оценил. Как посредственную. Семь кусков гнилого мяса создали пару опасных ситуаций. Самокритика, да, пожурил и закинул долговременное. По местным меркам справились достойно. О чем свидетельствовали довольные оскалы бойцов. Фрау дышала на полную, гоняя массив груди, проняло дамочку. «Сбор!» Я заприметил зеленые искры среди рваных тел. «И уходим к павильону!» универсальный контейнер сборщик принимать био отказался в чем не сомневался но попробовать стоило лучше знать до чем после через десяток минут прибыли на исходную по всем признакам аэра обитала на уровне шестого этажа в остатках новостройки прикинул кого отправить ждите первачок мой восхождение несложное перекрытие уцелевших панелей достаточно для начальных навыков промышленного альпинизма. И все же оформлю на себя сомнения не ко времени. Зашел без изысков, цепляя и преодолевая. Арматурные сцепки и впрямь, как наезженная тропинка. Лишь вспоминая тренировки. А еще в тебя не стреляют при восхождении. В комнате, заваленной роскошной мебелью, в уголке углядел четыре белесых искры. Немного помедитировал на количество. Это норма? Так, бля, принято? Когда сразу много после волшебного ничего. На мониторе контейнера после поглощения высветилась прибавка в 9%. 7. Мы сдадим по заданию. 2 останется в чистой прибыли. Как по мне, достойно. Почти слетел вниз на избытке позитива. Немного притормозил в районе второго этажа. Мир призабавная штука. Обрушил небольшую стенку, занырнул в пыль и пробрался через завал. К позиции бойцов. Они ждали, смотрели с искренним интересом, за исключением фрау. Перешагнул проваленный столб, щелкнул по пеналу сборщика на боку и кивнул. Команда выказала наметки единства, задвигалась, демонстрируя облегчение и радость. «Так-то заживем!» — подвела итог крыса. Кивнул и прикинул диспозицию. Если сдвинуться немного вправо и назад тылы прикроют мешанина перемолотой стены. Чутка поколдовать с размещением телеги и можно удивить. Шест, колесницу сюда! Толчками направил бойцов под прикрытие бортов и приткнулся сам. Немного сбоку, как дополнительный сюрприз. Короткий забег на вершину и обратно. Я поверхностно мониторил на сомнительные факторы и легкая активность на подходах. Среди месива обломков мне не понравилось. Намеки на движение, смещение теней, никакой конкретики, но, сука, видел многое. Бойцы переглянулись, нервно подобрались, замес озвучил первым. «Гости — Гости! Выждал минут пять без комментариев, нагнетая мандраж, и крикнул в тишину. — Нихера не выйдем! Пусть непонятное проявится. Опять же, топлю за паранойю. При должном ресурсе уже начал бы поливать смертельным и свинцовым. Инстинкты полосовали. Есть, не ошибся. Вопрос только кто? Львы или шакалы? Засали! Раздался босовитый голос. Метров тридцать. Вглубь развален. Чё-то на вершину пищевой цепочки не тянет. «Очкуем помаленьку!» — согласился. Шест возмущенно приподнялся и, перехватив мой взгляд, утрамбовался обратно. Они вышли. Тупо вышли. Сквозь прорехи павильонной облицовки виднелись общие детали. Семеро мужчин. Экипировка с виду неприглядная, но однотипная. Что подразумевало системность и осложнение? Шли уверенно, сжимая шмалобои. Свора сучьих любителей. Хорошо хоть пригибались, обозначая старания. Маломальски использовали укрытие. На что надеялись? Превосходство в огневой? Эффект неожиданности? Любопытно. На ком поднялись до нашей встречи? От не встречали? Долетело из серости каменных сплетений. Ой, завещала делиться! Пауза. Шорох камней. Телегу хочу. Нравится. Скроем ваши тушки и оприходуем! Прибавилась наглая вальяжность в голосе. Прямо по расписанию. Слышу намек на неслучайность встречи. Хотя признаю, вычислить нас несложно. Было бы желание. Вопрос под стычки. Кто и на хрена? Хвост? «За нами внушительный, но сеять доброе и вечное можно и превентивно». «Падальщики!» — прошипел замес. «Всем морды в землю, крыса! Оформи выстрел по ногам!» Тетива щелкнула через секунду. Черный росчерк ушел в обломки, зацепив активные силуэты. «Пацаны! Словил!» — раздался вопль на площадке. Силуэты приткнулись к теням обломков. Жахнули ответкой. Выстрелы разлохматили панели и резким визгом пропороли борт телеги, чем вызвали агрессию шеста. Покасательное рвануло плечо замеса. Я убедился, что комплект JIN неплохо справляется. Защитная пластина треснула, но удар сдержала. На начальном уровне лепота. «Подойдут на пяток метров к периметру павильона. Дадите залп. Один!» Ужом проскользнул назад на задворке здания. Противник посчитал один болт за приглашение. Навалиться кучкой на боязливых пилигримов и экспроприировать. Просто, незатейливо. Нож малобоя говорили об успешной предыстории нападавших. Вот и проверю. Легким толчком ушел под навес. Рухнувшего перекрытия. Занырнул в щель на тротуаре. Метра три от позиции пройдено. Вектор на заглядение. Знай только, пользуй. Грохнули выстрелы, щелкнули арбалеты. Шест попал. Голова одного из шакалов лопнула спелым арбузом, моросив мусор сочным дождем. И того шестеро. Один хромоногий подранок. Повертел перед глазами пистолет. Обзову беретой. Хоть эргономика и отличается, полагаю, на старые навыки ляжет. Первый ушлепок распластался метрах в двух от моего тротуарного укрытия. Дергал оружие, оттопыривая жопу. Поборол соблазн и коротким скольжением нахлынул, ударив ножом под затылок, дернул содрогнувшееся тело на 9 часов. К троице падальщиков и ушел в противоположное направление. Приставной шаг в полуприсед от верхнего эшелона к нижнему вращение порвана кривой выстрел на каждом нырке огнестрел на удивление отзывчив и точен сальдо заботился мир праху тени взрывались с движением и багрянцем кружась в крике правее и ниже разворот выстрел левее на метр разворот выстрел пистолет коротко рявкал у левого плеча доставляя посыл на пятом промазал орущий шакел от чего то подпрыгнул и разрядился по юле моего тельца. Левую ягодицу ожгло. Падал враг уже с раболетным болтом в пузе. Хорошо. Бойцы вступили отменно вовремя. Опередив мой призыв, шестой упырь немного растерялся, замерев на бордюре, и соловил максимум из возможного, распискавшись мясом и внутренностями. Хромая приблизился к страдальцу с болтом. Мужик рывками уползал. Горячечно, шепча. «Не, не надо! П пожалуйста! О, Ощу мою! Пожалуйста!» Допрашивать бесполезно. Агония перекрыла все. Информативное. Нож вошел в левый выпученный глаз аборигена. Довернул, пресекая короткую конвульсию. А задницу уже подплавливает зараза. «Выходим, народ!» — окликнул подопечных. Наскоро оценил состояние бойцов. Переползших остатки павильонной стены. Целые воодушевлены. Чутка отлегло. Замес держался за плечо. Удар все же помял плоть. Фрау перестала напоминать автомат. Кхм, командир! Кашлянул шест, у тебя вроде как и жопы течет. Тощий, сказал удивленно. Пробовал сперва про себя. Ну, надо, так надо! Философски кивнула крыса. не голова, затянется!» «Что, собственно, происходит?» Поинтересовался. Напарники словили отходняк после боя и как-то расслабились. «Без команды?» «Нам принесли хабар, а вы тратите время на мою задницу?» Обошелся почти ласково, по-отечески. Засуетились обрадованно, ворочая трупы. «Шмалобоями, походу, сможем торговать!» Было бы с кем. Био скакануло серьезно в плюс. Эборигены без изюминки. Необращенные, что, признаю честно, сильно облегчило нам задачу. банально гоп-стоп на вере в свою охерительность. Мужики ошиблись. «Модели старые?» Спросил у шеста, поковавшего оружие и снарягу на телегу. Тощий кивнул с досадой, посматривая на дыру в борту. «Уходим. Шумные места пока не для нас». Углубились развалы дворов почти бодро. Я двигался опять на богре, досадным, пиратствующим элементом. Тычок-подскок, как говорится. Достала, сука, через сотню метров, и у крысы лицо определённое ехидное. Успевает нырять с скопище мусора, и там наверняка потешается. К вечеру без происшествий достигли базы и притормозили на подходах оценивая окрестности. Командовать не потребовалось, бойцы оформили наблюдение в инициативном порядке. Зачел себе плюсик, сам присмотрелся к вероятным следам падальщиков. Если проходили здесь, дело осложнится. Засвеченный лагерь, считая первый шаг к неприятному. Свежие следы отсутствовали из положительного. Усугубляя позитив, спустились в гаражный комплекс и возродили бивуак. Машина подождет, сперва на сущном бытовом. Костерок, пряный дымок, легкие отсветы на ржавых стенах и дружный коллектив, приткнувший филей на досках. Фрау творила нехитрую снять, и ее аккуратные мерные движения почти завораживали. Провели досмотр и чистку амуниции неспешно отужинали. По лицам вижу, устали, но эмоции в целом светлые. Они видели перспективу, вроде и фрау убавила постоянности на бледном широком лице. Поймал себя на мысли, что детали лиц подопечных скрадываются, вроде вижу, опознаю, но без вдохновления. А надо ли? Вопрос хороший. В операторской нас встретило ровное мягкое тепло и относительно чистый воздух. Из первых ярких впечатлений бойцы удалили зону отдыха где завязали бесхитростный разговор о насущном. Прям завидую, а диван, бля, грязный. И не хрен заглядываться. Плюхнулся в кресло перед оборудованием и коснулся сенсоров. Завершим доблестное. Ячейка 7, 244. Приветствует оператора. Смена номер 7 безмолвно внемлет. Буркнул в ответ. За спиной послышалось довольное шеста. Мы внемлим. Отфильтровал их радостное бормотание, выставил на стол блистер сайра. Семь процентов как заказывали. Еще не успел убрать руку, как в одном из кожухов машинерии раскрылось окошко приемника. Прямо услышал это жадное Дай! Мозги устали. Надо бы забыться, чтобы прогнать голоса. «Вариативное. Наряд задания. На сбор элементов завершено. Поощрение. Три квоты. А Ади благодарит смену номер 7. Секунду подождал, изучая зеленую строчку пикселей на мониторе. А нет. Все желаемое изъявлено и более плюшек не предвидятся. Разорвал контакт. На сегодня работа закончена. «Отбой, команда!» – махнул рукой. — Крыса, завтра начнем с тебя. — отхары от Хары? — она приподнялась. В зрачках отразилась нить плафона и хорошая доза страха, замешанного на ожидании. — Да, выспись. — Не очкуй, мелкая! — улыбнулся Шест. — Я своё принял, и погляди! — Это и пугает! — Дура! — Завелся Тощий. — Дебил! — Спать! — поставил я точку. Берите пример с фрау, уже сопит и вас не слышит. Завтра насыщенный день. Сперва займусь личным составом и непременно возьму следующее задание. Квоты, квоты. Как назвать без разницы, лишь бы нам прибавило возможностей. При определенных обстоятельствах я жадный не отнять. Утро началось с нервных метаний крысы. Психология – дело тонкое. Рыкнул на нее и подопнул к кабине Завтрак после, хотя в кишках активно пела в ожидании протеина Но вижу, не полезет бойцам кусок добрый А фрау проявила молчаливую солидарность Хоть и поглядывала в сторону выхода Ей на чего-то плевать Навел контакты с машиной и без окивоков Выбрал режим элементалистики Субъект — техник-стажер Подраздел «Интеграции элемента». «Доступен элемент в Айю. Два Ресурсные ограничения. Две квоты». «Люблю разговор по делу. Позволяет сэкономить время. Крыса уже в кабине. Разве что не вибрирует от напряжения. Жмет ладошки к стенкам. Дай волю, заорала бы». «Заканчивай», — кивнул осторожно. «Чи-чими!» — крик оборвался. Срезанный ровным углом приборов. Доверяю ли я машине? Вопросы пока отмел. Кулаками махать поздно. На экране развернулась новая строчка, которая, не скрою, порадовала до веселого оскала. Базовые вариации. Ускорение. Манипуляции основной. ресурсные ограничение. Допуск недостаточен. Техника уложилась 5 минут. Застрекотала невидимой начинкой. Поскрипела и выплюнула крысу из капсулы. Мелкая рухнула на карты и замотала головой. Мы молча ждали в непонимании. — Вошло! — всасала. зона знает! — вошло! — и кто могуч крыс сорвет! Коготки скребут! Бормотание вознеслось над полом. Девушка, покачиваясь, утвердилась на ногах и замахала руками. — Вы такие! Смешная. «Командир!» — утвердился замес. «Она, походу, бухая!» Не сказать, что ждал подобного эффекта, но воздействие Адхар при первом контакте успел испытать. «Значит, Аэра пьянит. Не самый худший вариант. Крысе вон в радость. Стоит улыбиться. По итогу сочтем эксперимент удавшимся. Осталась одна квота и небольшой вопрос из насущего. «Что насчет нестабильных интеграций?» «Элементалистика, настройки, одноклота». «Группа в жестких рамках дефицита. И надо понимать, что важнее – базовое усиление или приведение в соответствие. Гляжу, замес призадумался, покосился на меня. «Ты следующий?» – подтвердил. «Мы с шестом еще успеем, или хочешь обсудить?» «Я следующий. Для Гео». Он решительно тряхнул шмалобоем. Точно череп пробивал. Нервничает. Правильный выбор! солидно подтвердил шест. эра так для дедишек, типа хлоп-топы выдыхаем. Скривотка, готочки! взвелась крыса, тыкая пальцем в тощего Ее неожиданно резко дернула вправо. Картинка точно смазалась. Девушка смешно растопырилась и замерла в полутора метрах ближе к выходу. Рисковатое вступление. Фрау, идем завтракать. Обратился к женщине, терпеливо ждавшей окончания нервного выплеска. Тощий, захвати воду на био. Будем отпаивать мелкую. А ты, крыса, двигайся очень аккуратно. Да, командир! Дружный ответ, приятный слуху. Шумно потопали наверх. Шугать не стал. Пусть обозначат присутствие. Все наши враги уже наши. В гаражном комплексе попахивало дымком. Нейтрально приятно. Запах гнили и ржавчины притупился. Если появится кто пришлый да принюхается, возможно, мы просто слишком долго базируемся на одном месте, чуйка начинает подвывать. Пока команда готовилась к утреннему мациону, отозвал крысу в сторонку и вручил ей палку сантиметров на 30. Вооружился такой же и показал начальную стойку. «Действуй расчетливо. Твои приоритетные цели, область шеи, голова. Если не можешь дотянуться, опорные конечности. Теперь медленно ударь». В бочину мне ощутимо прилетело. И моргнуть не успел. Крысу, размазанной тенью, занесло мне в тыл где она пропахала гайку и испуганно застыла. Я повернулся, задумчиво потирая бок. «Что в слове «медленно» тебе непонятно?» «Буквы!» — хмыкнул от костра шест, небрежно разломавший куски деревянной скамьи. «Сейчас подойду!» — в пространство объявила мелкая. «Не рассчитала, командир, оно как бы само срывает!» «Повторяй за мной», «Контролируй», «Удар от себя», «Шаг», «Взмах на себя», «Поворот», «Тычковой к левому плечу», «Шаг». Через пару минут она приноровилась, и мы двойной тенью исполнили незамысловатый танец ножевого боя. Моторика умелка неплохая, без проблемных подергиваний, которые наблюдал у ведьм. От хары интегрировалась, повышая эффективность». От цветы пламени затрепетали на стенах. Тренировка с сродни медитации. Кружись и познавай. Ускорились. Выдохнул на развороте. Крыса подстроилась. Через пару минут почувствовал ручеек пота меж лопаток. А мелкая вроде держит. Дыхалка немного сбилась. Но движения ровные и резкие. Ускорились. Палка смазалась серой полосой. И я рывком отскочил. «Предел!» Дальше только стрелять, восстанавливая веру в собственные возможности. Крыса щедро улыбнулась, демонстрируя желтоватые зубы. Незамутненная радость, уважаю, ибо редкость. А вот потный запах с ноткой заношенных тряпок огорчил. Шест без задней мысли показал крысе большой палец, и она довольно кивнула. «Чую, малюта начнет удручать противника». Потер задницу. Рано садила. Разбередил. «Тренировки каждый день. Касается всех!» Покивали, обменявшись быстрыми взглядами. «Команда должна наращивать потенциал. Без скидок на текущие расклады». Сука, опять в нервах легкие подергивания. Хочется результата и немедленно. Выдохнул. Сосчитал до пяти. «Схожу, возьму задание». «Почти готово» объявила фрау, принюхиваясь к ложке с варевом. «Нам бы припасы пополнить!» «Обсудим», — согласился. «Если перечислить все, чего мне не хватает, список получится длинным. Но запросы женщины постараюсь выполнить. Ее практичность импонирует. На сей раз взял задание на чистку. Надо оценить все предложения, чтобы сосредоточиться на самом вкусном. Вознаграждение не изменилось три квоты сигнал проявился недалеко если верно оценил намеки функции плотно позавтракали крыса оприходовала литр воды с био и с виду пришла в норму шипела на тощего поддакивала замесу дружески похлопывала фрау на этой оптимистичной нотке и вышли окунувшись в холод развалин маршрут сразу увел в сторону путей в дворовые лабиринты к костлявому а иногда и всей группе пришлось попотеть, выводя телегу из каменных завалов. Часа через три выбрались на улочку, которую можно причислить к межквартальным. Заставлено машинами, информационными и техническими щитками. Перечеркнуто парой-тройкой рухнувших деревьев. Из развалин на обочинах слышится легкий скрип, пощелкивание. «С ветерком, а?» — хмыкнул шест, утирая лицо. Я подставил лицо легким током воздуха. От попутного ветра не отказался бы, чтобы трусы парусом и на душе лёгкость. От глубин памяти оторвал возглас крысы. «Глядите!» — двухэтажный дом из восстановленной старины. Удивительно целый сохранилась даже непритязательная лепка. В побитых окнах сумрак, изредка тяжелые складки штор. Разглядел широкую вывеску на фасаде выцветшая надпись озадачила собрание контор офисы музеи и почему эта хрень уцелела не слышал нарушил паузу замес но по любому зачистили слишком целый может одним глазком подобралась крыса шансы надо пользовать даже мизерная возможность нам зачтется да и азарт мелкой приятен бойцы должны стремиться в самом общем смысле. Кивнул. Мы с фрау у телеги, у вас 10 минут. Отчет пошел. Упорхнули на мусорных крыльях. Глянул на женщину. устало привалившуюся к борту. Справляешься? Да, командир. Распрямилась и вроде как обозначила румянец рвения. Вопросов более не имею. Подхватил автомат и отработал прицелом вероятные пути следования. Нескончаемая серая дымка. Бойцы вернулись раньше намеченного. Выражение лиц постные. Мародерка сорвалась. Хотя крыса притащила эмалированный мятый чайник. Фрау одобрительно цокнула, и я удержался от комментария. Справедливости ради чайника в припасах не упомню. Главное, не чесалка. «Она еще хотела картину утащить», — озвучил шест. «А че?» — мелко засверкала глазами. «Замесу вам понравилось!» Вопросительно посмотрел на нашего умника. «Там океан!» — нейтрально ответил парень. «Шторм!» «Выдвигаемся!» Детали бытия — осколки сломанного мира. Через час встретили троих охотников. Две женщины и мужчины в походных плащах. Постояли, примериваясь, принюхиваясь. Разделенные парой десятков метров. Оружие хоть и тискали, направляли в растрескавшийся асфальт показательно. Замес скинул руку в охотничьем приветствии. Ответили. «Для разнообразия не постреляем». Крыса разочарованно вздохнула и рисковато сместилась за телегу. Успела накачаться адреналином. здорово! сказали пришлые на подходе. «Топчете?» «О церкви оси!» — подтвердил Замес. «На промысле?» «Идем к холму, орду пощипать!» Степенно ответил мужчина. «Сухостой, там вкусный!» Одна из женщин хлопнула себя по животу и улыбнулась. «Бывайте!» Разошлись, как о море корабли. Хотя не надо про большую воду. Свернули на перекрестке и вновь покатили. Сигнал уже близко. Замес, видя, что оглядываясь назад, решил пояснить. «Холм — известное место!» орду там периодически уводит открываются нетронутые угоди многие ходят хоть и опасно био разжится само собой ну и надеются что орду опять сдвинула по ширме сладкие места авторитетно сказала крыса разок так склад нашла год бед не знала бывало на холме не понял замес не не здесь другая зона мелкая задумалась и чутко нахмурилась Вот и ее память достала. Источник сигнала дислоцировался в развалинах маркета. На подходе шест почуял сухих, и мы аккуратно задвинули телегу в разбитый портик входа. Сами пристроились сзади, вроде как за мобильной баррикадой. Из комнатки по левую руку незамедлительно взревело, плеснуло трупным амбре. Высушенную тень, выметнувшуюся в проход на автомате, заслал свинцовый гостиниц. Уложил в глаз, потом вспомнил об экономии. Второго и третьего упыря снес шест полетом колуна. Крыса и фрау отработали арбалетами. Промахнулись, вражины верткие, видать, не бедствуют на голодном пайке. Мелкая хекнула и взмахнула малютой. Едва уследил за ее рывком, отводя прицел. «Значит, время багра». Навскидку здание оккупировала большая отара. Щелкающие тела грязной плотью стекались в зал. Несколько рухнуло с балкончика второго этажа и жадно поползли, доламывая торчащие кости. «Отходим за телегу, фрау, держи тыл!» «Чего?» — женщина заполошно дышала. «Руби, если кто с жопы зайдет!» Пяток ушлепков споткнулись, а борта и гнилой массы полезли наверх, преодолевая препятствия. Два тычка, два удара. Свист лезвия и щелчок тетивы. Э! дернулся замес. Остаток сухого пролез под телегой и вцепился умнику в щиколотку. Бля, а как это еще живет? Черные кишки разметались под днищем. одной ноги нет, руки загнуты под углом, несовместимым с природной задумкой. Череп сухого лопнул под ударом сапога. Но что говорится, неприятный осадочек остался. «Фрау — Фрау! — окликнул я. — На улице никого. Не заходит никто. Женщина держала плащ воздетым к потолку, пугающий натюрморт. «Чистим — Чистим! Продвинулись вглубь здания. Пол скользил. В чем прелесть сухостоя? Не умеют таиться. Если био подано, сыплют толпой до победного. Но убедиться необходимо. А в бытовке... Приваленные куском стойки нашли еще двоих застрявших. Поручил их фрау, страхуя действуя багром. Справилась со второго раза. И едва последняя голова в скупых брызгах шлепнулась на паркет, функция обдала тепло. Цель достигнута. «Командир!» – прошептала крыса, пораженно указывая пальцем на шарик ярко-синего цвета. «Что подвис посреди бытовки?» Очертания объекта слегка размыты. Точно кружится на высоких оборотах. Цветность колеблется, наливаясь фиолетом раз в две секунды. Уверен, этой хрени не место в реальности. Как чему-то чуждому, неестественному. Коротко полыхнуло ультрамарином и в смраде воздуха повеяло озоном. Шарик исчез. ч за ху?» — вздрогнул шест. «Командир!» Мы что-то очистили, и это что-то мне не понравилось. Соберите био, возвращаемся. Обратный путь прошел гладко. Где-то вдалеке стреляли, чуть ближе кричали. Несколько раз скрижетнуло эхо обвала. А мы сосредоточенно катили, дошли, проверили и расположились. Среди привычных стен, в привычном распорядке. До ужина пара часов, успеем обратить замеса если позволит ресурсный дефицит пришла отрезвляющая мысль велев бойцам готовиться, торопливо спустился вниз Стрек от приборов показался почти уютным зона контакта а что родственная ладошка сратые мысли вариативная наряд задания на чистку сенса выхода завершено поощрение три квоты а ади благодарит смену номер семь Вот и ответ, считай, протерли окошко, сквозь которое в реальность выглядывают сенсы. Что, как, зачем, без разницы. А квоты вы не положи. Требуется усиление, техника стажера, элемент ПХУ. Ресурсный дефицит, требуется вмешательство. Вариативный наряд задания на сбор элемента. Не менее 7%. Непременно соберем, но могу загрузить и... Лючок приемника распахнулся, не дождавшись окончания фразы. Намек понятен, метнись, Джимми. Забей ненасытную тробу элементальным десертом. Да в легкую, не западло. Сходил к тюкам, достал запаса гео, половину сыпал в приемник. Машина довольно зауручала. На слух один в один. Если верить надписям, наполняемость составила порядка 9%. «Смена номер 7 в числе передовых, да?» Теперь можно и отужинать, а после накачать замеса твердым. Ужин не запомнился. Бойцы в предчувствии процедуры смели протеин в режиме конвейера. «Так и не будем откладывать». В кабину замес вошел почти строевым, с гордо поднятой головой и повышенной потливостью. Пока машина колдовала согласно моему запросу, махнул фрау. «Что скажешь?» «Я бы предпочла остаться чистой», — сказала женщина тихо. Чего-то подобного ожидал и все же уточнил. «Поясни». «Я верила, Вось. Сейчас, наверное, нет, но раньше. Не знаю, эти отхары не для человека. Так сказано, понимаешь?» «Без проблем, останешься непорочной». Надпись на экране сменилась. «Базовые вариации, усиление, защитные уплотнения, манипуляции основной, ресурсные ограничения, допуск недостаточен». Пискнул сигнал. Кабина высветила цветовой набор индикаторов и без изысков избавилась от проапгрейженного техника. Бурый замес тяжело завалился на бок и зашамкал губами, широко разевая рот. Накрыла. Шест торопливо подскочил ухватил напарника за руку. «Дыши, это обманка! Гео берет свое! «Чё-то нехорошо!» — сумел выдавить умник. Побледневшая крыса резко взмахнула рукой и по залу скользнул порыв воздуха. Не то чтобы помогло, но удивились все и прежде всего сама виновница. «Я еще и так могу!» — откашлялась она. «Хвалю!» — кивнул без шуток. «Замес, ты там жив еще?» «Жив, командир. Попустила». «Шест. Расскажешь, покажешь обращенному. Экзаменую лично. Скрывать не буду, ткну острым». «Командир!» Слегка отшатнулся боец. «Шучу. Всем принять по био. Мы славно потрудились». Вновь устроился в кресле. Понаблюдал, как подопечные скучковались в углу за обсуждением прошедшего дня и прикрыл глаза. «Зад все еще болит. Вообще ни разу не героически!» А в голове застрял подлинненький вопрос. «Мы что-то делаем во благо машины? Вот только что!»